День открытия охотничего ь сезона приближался, и в доме ни о чем, кроме охоты, не говорили. По окончании цикла эпических повествований дядя Жуль перешел к техническим объяснениям и наглядным демонстрациям. В четыре часа после полуденного отдыха он обычно говорил: «Жозеф, я сейчас перед вами произведу разбор королевского выстрела, который в то же время является королем выстрелов. Слушайте внимательно. Вы спрятались за кусты. Ваша собака, между тем, оббегает виноградник. Если она знает свое дело, то красные к у р о п а т к и полетят прямо на вас. Тут вы делаете шаг назад, но ружье не п о д н и м а е т е потому что дичу видит его и успеет улететь». Как только пернатые появляются в поле вашего зрения, вы вскидываете ружье и прицеливаетесь. Но в самый момент выстрела вы резко поднимаете конец ствола сантиметров на десять, нажимая на спусковой крючок, опускаете голову и нагибаетесь. Почему? Потому что если вы попали, то тут же получите прямо в лицо птицу весом в килограмм, м ч а щ у ю с я со скоростью 60 километров в час. А теперь перейдем к практике, Марсель. с б е г а й за моим ружьем, я бросился в столовую, откуда возвращался уже медленно, с благоговением прижимая к груди драгоценное о р у ж и е Дядя всякий раз открывал затвор, желая убедиться, что ружье не заряжено. Потом он занимал позицию с живой изгородью сада. Отец, поле, я располагались за его спиной полукругом. Сдвинув брови, пригнувшись и прислушиваясь, дядя старался разглядеть сквозь листву нежалкую каменистую дорожку, а золотые виноградники руссильона. Вдруг он дважды издавал пронзительный короткий лай, потом с силой, но через расслабленные губы выдувал воздух, подражая шуму, с которым взлетает с т а й красных а к куропаток. Затем делал тот самый шаг назад и пристально всматривался в небо поверх и з г о р о д и Потом рывком поднимал конец ствола и кричал пах пах, после чего мы вчетвером, втянув головы, в судорожно сжатые плечи стояли не шевелясь, закрыв глаза и готовясь выдержать удар птицы весом в килограмм, м ч а щ е й с я со скоростью 60 километров в час. Дядя нас освобождал своим бум-бум. Это означало, что две к у р о п а т к и упали за нами. Минуту он шарил взглядом, ища их, после чего одну за другой подбирал земли, потому что во время своих демонстраций он непременно убивал по две штуки за раз. Наконец, свиснув т собаку тяжелым шагом усталого охотника возвращался и садился в тенек. Должно быть, это непросто. Обычно задумчиво говорил отец. Еще как непросто. Тут нужна оснаровка. Признаться, никогда не слышал, чтобы новичку этот выстрел удавался с первого раза. Но если у вас есть способности, о чем я пока не могу судить, вполне возможно, что через год попробуйте-ка. Отец покорно в свою очередь брал ружье и в точности повторял пантомиму дяди Жуля. Иногда по утрам мы с отцом отправлялись по дороге к ложбине Рапон. По обеим сторонам дороги стояли невысокие деревца. Мы тайком репетировали королевский выстрел. Я исполнял роль куропатки, и когда мне надо было взлететь, изо всех сил бросал поверх кустов камень, а отец, резко вскинув ружье к плечу, старался п о т о ч н е е навести на него д у л о Когда отец обучался в стрельбе по кроликам, я без предупреждения бросал в траву старый полузгнивший деревянный шар, е д и н с т в е н н ы й у ц е л е в ш и й от комплекта кеглей, когда-то служивших прежним хозяевам. Иногда он велел мне спрятаться в кусты и закрыть глаза. Там я ждал, весь обратившись в слух и стараясь уловить малейший шорох. И вдруг, положив мне руку на плечо, отец спрашивал: "Ты слышал, как я подошел?" И так отец готовился к открытию сезона так тщательно, послушно и прилежно, что я впервые в своей жизни стал сомневаться в его всемогуществе, и мое беспокойство все нарастало. Занялась очередная заря, наконец-то стал канун великого дня. Встали примерять охотничий ь костюм. ы Пап купил себе синюю кепку, которая мне показалась очень эффектной, коричневые кожаные гетры и высокие башмаки на веревочные подошве. Дядя Жюль на д е л б а с к с к и й берет, сапоги со шнурками, спереди совершенно необыкновенную куртку, которая стоит того, чтобы о ней было сказано несколько слов. С первого взгляда моя мать заявила: это не куртка, это сорок карманов, пришитых друг к друг другу. Карманы были даже на спине. Позже я убедился, что всякое богатство имеет и оборотную сторону. Когда дядя что-нибудь искал в карманах, он сначала ощупывал куртку с лицевой стороны, потом подкладку, потом то и другое одновременно, чтобы определить место н а х о ж д е н и е и с к о м о г о предмета. Самым трудным было понять, как до него добраться. Так, например, маленький Дрост забытый им однажды в этом лабиринте только через две недели известил о своем присутствии ужасающей вонью. Его сперва учуяла своим носом, а потом и нашла благодаря желтому клюву, проткнувшему подкладку т е т и Розы. Тут ж е д я д я взялся проверять карманы, что позволило ему обнаружить к р о л ь ч е у х а к а ш и ц у из улиток и старую зубочистку, которая вонзилась ему под ноготь указательного пальца. И все же для извлечения т р у п и к а дрозда пришлось прибегнуть к ножницам. Но в день примерки куртка произвела огромное впечатление и была воспринята как залог обильной добычи. Церемония примерки перед зеркалом продолжалась весьма долго. Было видно, что охотники получали от нее немалое удовольствие. ж е н а м пришлось положить ей конец, одобрать у все еще любующихся собой мужчин их о б л а ч е н и е чтобы укрепить пуговицы. Ружья были еще раз начищены и смазаны. Мне выпала честь вкладывать патроны в кожаные гнездышки на поясах отца и дяди. Потом с л у п о й в руке, они стали исследовать полевую карту. Подъем, начнем сразу задомом, постановил дядя. Поднимемся до Редноу, это здесь? Он воткнул в карту булавку с черной головкой. До этого места нам вряд ли попадется что-то стоящее, разве что дрозды и певчие обыкновенные. Уже кое что, обрадовался отец. Ха, пустяки. Наша цель, не будем строить иллюзии, это, конечно, не Бартовела, л но хотя бы к у р о п а т к а кролик или заяц. Думаю, мы найдем их в Скапресс. Так во всяком случае, мне сказал Мун де Парпальюн. Значит, до р о д н у мы спустимся в Эскапресс, потом поднимемся до п о д н о ж и я Летоме, к о т о р ы й обогнем справа, чтобы добраться до источника тутового дерева. Там победаем примерно в пол первого, а затем... Но продолжение разговора я уже не слышал, потому что думал о собственном плане. Настало время поставить вопрос ребром и добиться подтверждения того, в чем я ни чуть не сомневался, хотя моя уверенность и была несколько поколеблена необычайно пассивным поведением окружающих по отношению ко мне. О том, во что буду одет, я речи не заходил вовсе. Наверняка считали, что для охотничьей собаки мой костюм вполне пригоден. Как-то утром я признался горничной, что с нетерпением жду открытия сезона. Это особо засмеялась и ответила. Напрасно ты воображаешь, что они возьмут тебя с собой. Нелепые слова идиотки, которые не стоило обращаться. Гораздо больше меня удивило другое. Мне казалось, что я улавливал в поведении отца какую-то неловкость. Несколько раз за столом он без всякого повода говорил, что сон необходим детям всем детям без исключения, и что будете их в четыре часа утра очень опасно для их здоровья. Дядя г о р и е что поддерживал его и даже приводил примеры из жизни маленьких детей, заболевших рахитом или туберкулезом, только от того, что их к а ж д о е утро заставляли вставать ни свет, ни заря. Я думал, что все эти речи предназначены для Поля с целью подготовить его к тому, что на охоту его не возьмут. Но тем не менее у меня от них остался какой-то неприятный осадок, нечто вроде смутного сомнения. Я набрался смелости. Прежде всего нужно было куда-нибудь у с л а т ь п о л е Он как раз стоял перед дверью и самозабвенно щекотал брюшко цикады, которая пела от удовольствия, если только не пищала от боли. Я протянул ему сачок для бабочек и шепнул, что в глубине сада я только что видел раненую к а л и б р е которую можно поймать без труда. Эта новость привела его в крайнее волнение. Братишка отпустил цикаду и предложил: "Бежим туда". Я сказала ему, что никак не могу пойти с ним, потому что меня заставляют мыться, да еще с мылом. и Я хотел пробудить в нем жалость и в то же время вызвать страх, как бы ему не вменили в обязанность сделать то же самое. И это мне вполне удалось. Соблазненной надеждой поймать к а л и б р и и напуганный перспективой м ы т ь я он вырвал у меня из рук сачок и исчез в зарослях дрока. Я вошел в дом в тот момент, когда дядя Жуль, складывая карту, говорил: "Двенадцать километров по холмам. Это не так много, но все-таки не так мало. А я буду нести еду." Храбро заявил я. А, "Какую еду?" удивился дядя. "Нашу. Я возьму две сумки и понесу еду." "Куда?" спросил отец. От этого вопроса у меня перехватило дыхание. Я понял, что он делает вид, что не понимает. Я отчаянно бросился в бой и затараторил, делая остановки лишь затем, чтобы набрать воздуха. А на охоту у меня ж е нет ружья, значит, я буду нести еду. Это вполне естественно. Вам она может мешать. И потом, если вы положите продукты в ягддаш, е то не будет места для дичи. И потом, я ведь хожу совсем бесшумно. Я хорошо изучил повадки краснокожих, умею ходить как каманч. Я, например, ловлю ц и к а от сколько хочу. И потом я хорошо вижу издалека. На днях ведь я показал вам того естрибка, ведь вы же не сразу его разглядели. И потом у вас нет собаки, вы не можете найти убитых к у р о п а т о к А я маленький, легко проскальзываю через колючие кустарники. И потом, пока я буду их искать, вы сможете подстрелить других. И потом подойди ко мне. Отец положил свою большую руку на мое плечо и посмотрел мне в глаза. Ты слышал, что сказал дядя Жуль? Двенадцать километров по холмам своими т маленькими ножками тебе столько просто не одолеть. Маленькие, но крепкие. Потрогай они как дерево. Он пощупал мои голени. в е р н о у себя хорошие мускулы. И потом я же легкий. У меня нет такого толстого зада, как у дяди Жуля, так что я никогда не устаю. о г о отозвался дядя Жуль, очень довольный тем, что можно изменить тему разговора. Мне не очень-то по душе, когда кто-то позволяет себе критиковать мой зад. Я не стал вступать в спор и продолжил г н у т ь свое. Кузнечики вот тоже небольшие, а прыгают гораздо дальше тебя. И потом, когда дяде Жулю было семь лет, отец всегда б р а л его на охоту. А мне теперь уже восемь с половиной исполнилось, а ведь дядя говорил, что отец у него был суровый. Значит, это несправедливо. И потом, если вы не хотите меня брать, я сразу же заболею. Меня уже немного подташнивает. С этими словами я подбежал к стене и, уткнувшись в локоть, разрыдался. Отец не знал, что сказать, только молча гладил меня по волосам. Вошла мать и, не вымолвив ни слова, усадила меня к себе на колени. Я был в крайнем отчаянии, прежде всего потому, что открытие сезона представлялось мне началом. Великого пути, в мир приключений, в неведомые гори, г е с которых я уже давно не сводил глаз. А главное, я хотел помочь отцу в предстоящем ему испытании — пробираться через непро лазные кустарники и выгонять на него дичь. И даже если он не попадет в красную кропатку, я скажу, я видел, как она упала, и торжественно принесу ему несколько перьев, собранных м н о ю в курятнике, чтобы поднять его дух. Но сказать об этом я не мог, а эта невысказанная любовь разрывала мое сердце. Вы слишком много говорили с ним об этом, укоризина проговорила мать. Это было бы опасно, сказал отец, особенно в день открытия сезона. Но ведь будем не одни, а он маленький, в кустарнике его могут принять за дичь. Но я-то увижу их охотников, закричал я сквозь рыдания. И если я заговорю с ними, они поймут, что я не кролик. Хорошо, обещаю, ты и пойдешь с нами. Через два-три дня, когда у меня будет больше опыта, и мы отправимся не так далеко. Нет и нет, я хочу в день открытия. Тут дядя Жуль явил великодушие и благородство. Может, я вмешиваюсь не в свое дело, сказал он. Но, по-моему, Марсель заслужил быть на открытии вместе с нами. Ну, не плачь, пусть несет продукты, как и предложил, и тихонько следует за нами на расстоянии десяти шагов. Согласны, Жозеф? Спросил он отца. Если согласны вы, я не против. От благодарности вызвавшей новые слезы у меня перехватило дыхание. Мать нежно погладила меня по голове и поцеловала м о к р ы е от слез щеки. Тогда я бросился к дяде, вскарабкался на него и прижал его большую голову к своему громко с т у ч а в ш е м у сердцу. Успокойся, успокойся, повторял отец. Запечлив два звонких поцелуя на дядины щеке, я спрыгнул вниз, поцеловал руку отца и воздев руки к небу. и с п о л н и л дикую пляску, закончившуюся прыжком, который перенес меня на стол, откуда я начал посылать тысячу воздушных поцелуев присутствующим. Только не надо говорить об этом Поле, потому что он очень маленький, он не сможет пойти так далеко, сказал я некоторое время спустя. Ну и ну, сказал отец. Значит, хочешь солгать своему брату? Лгать не буду, просто ничего не скажу. А если он сам заговорит с тобой об этом? – спросила мать. Солгу, это ведь для его же пользы. Он прав. постановил дядя и, посмотрев мне прямо в глаза, добавил: "Ты только что произнес очень важные слова. Постарайся их не забыть. Разрешается лгать детям, когда это для их же пользы. Не забудь", повторил он. Но тут появился Поль, несколько сконфуженный тем, что не нашел раненую птицу, и разговор сразу же прекратился. Радость моя была так велика, что за ужином я не мог есть, несмотря на замечание матери. Но после того, как д я д я с говорил об аппетите охотников, как очерте х а р а к т е р н о й для этого племени, я проглотил отбивную котлету и потребовал добавки жареной картошки. Что с тобой? спросил отец. н а б и р а ю с сил на завтра. А что ты собираешься делать завтра? спросил дядя тоном ласкового любопытства. Как, собираюсь на открытие. Открытие? Но ведь это не завтра, воскликнул он. Завтра воскресенье. Неужели ты думаешь, что в этот день разрешается убивать божьих тварей? А б е д н я как бы с ней? Ах да, вы ведь семья безбожников. Вот почему этому ребенку пришла в голову сумасшедшая мысль, что можно открывать охоту в воскресный день. Я был поражен. Но когда же это? В понедельник, послезавтра? Это была у д р у ч а ю щ а я новость, потому что предстоящий день ожидания. Обещал быть сплошной пыткой, что поделаешь. Я смирился очень неохотно, н о молча. Потом дядя ж у л ь объявил, что засыпает на ходу, и все разошлись спать. Уложив маленького поля, мать подошла поцеловать меня на сон грядущий и сказала: "Завтра, пока ты будешь делать стрелы, я закончу новые индийские костюмы, а на обед будет пирог с абрикосами и взбитыми сливками". И я понял, что она обещает мне это лакомство, чтобы смягчить мою досаду, и нежно поцеловал ее руки.